глава 13 линда слаб шумела в голове он оказался слаб поэтому ты еще жив борясь с нем лесом за каждую крупицу разума процедела я поправила футболку сползающую с плеча и покачнула головой стараясь забыть как я раздобыла одежду шла по темной улице пошатываясь а вокруг шустро разбегались тени. От меня шарахались и псы, и охотники на вампиров. Я скривилась, понимая, как сильно разит безумием, пеплом мертвых вампиров и кровью псов, а еще им. Мой Овнер, Фернанд, мужчина, часть силы которого я добровольно приняла. Капля магии рода едва не убила меня и немлица, которого я все еще удерживала в своем сознании, только для того, чтобы завершить сделку. Коул, понимая, что вот-вот лишусь чувств, прошептала я, «Где ты, мерзкий лжец?» Сделав еще два шага, рухнула в траву, без сил, глядя на разгорающееся небо, размышляла, «Что будет?» Уступи я приступу остатки восприятия. Вырвется ли немлес? Как поступит темная часть меня с победителями и проигравшими, которые сейчас зализывали раны? Проснусь ли я снова? В груди кольнуло. После того, как я сдалась Фернанду и сели нашей связи, захотелось жить. Уже при последнем гаснущем проблеске понимания. Я ощутила чьи-то объятия. Некто большой, сильный и теплый, поднял меня на руки и понюс. «Коул!» Шевельнулись мои губы. Немлес. Исчез. Его больше нет во мне. Значит, вампир не обманул, предложив сделку. Князь схитрил, заманив меня в ловушку моего страха. «Да, я знала» что одолеть монгомери будет непросто, поэтому легко поддалась на уговоры коула соблазнить овнера. Во время любовных игр со своей ниси мужчина не сдержится и вкусит ее крови моей отравленной пеплом. Это действительно был гениальный план, единственное, что могло ослабить монгомери. Коул поклялся удержать Блэйрса и мою дорогую сестру до рассвета, чтобы дать мне время прикончить врага. Но я не смогла. Это не просто секс. Приняв Овнера, заново став его сосудом, я пробудила ту часть меня, что, казалось, была давно мертва. Линда, которая любила Фернанда больше, чем жизнь, поднялась из пепла, а Монгомери вобрал мою кровь, мученически приняв не только ниси, но и ту боль которую я несла в себе моя любовь это яд но овнар не отступил и от этого щемило сердце и возрождалась надежда что я особенная для вампира единственная слабость самолюбивого князя щеку погла слеза линда кто-то прислонил кожу мягкую ткань Не плачь. Вдвоем мы справимся с этим. Уголки моих губ дрогнули, в груди потеплело. Я столько времени была одна, презираемая и внушающая страх, что одно слово вдвоем сделало меня слабой, почти человеком, и слезы полились с удвоенной силой. Я едва не захлебывалась от них, но тот, кто был рядом, приподнял меня и аккуратно вытирал их. Вслушиваясь в успокоительный шепот, я не пыталась понять, кто так добр ко мне. «Моя дорогая сестра Даниэлла? Вряд ли это Коул. А может, все-таки мой Овнар? Кто спас меня от приступа? Фернанд!» Простонала я, прежде чем снова погрузиться в беспамятство когда вновь нашла в себе силы преодолеть сонливость и открыла глаза. Мир расплывался разноцветными пятнами. «Где я?» — собственный голос показался чужим. «В безопасности». тут же получил ответ. И сейчас я узнала его. «Ричард?» — удивилась и попыталась приподняться. «Зачем ты здесь?» «Все же наверняка я в гостях у Блейерсов» потому что Монгомери презирает этого доктора, а его покровителей своего брата по крови, Лайнса, ненавидит. «Это мой дом», — объяснил мужчина. Я вздрогнула и, собравшись, села. На миг зажмурилась, чтобы остановить цветную круговерть. Потом посмотрела перед собой. «Почему я в твоем доме?» Голос прозвучал резко. «Я лишь хочу помочь». Поспешил заверить меня, доктор. Ты была на улице, без сознания, окружена псами. Я не мог тебя так оставить. Так отнес бы к Монгомере, буркнула я. Что то мне подсказывала? Ты и не хотела этого. Мягко улыбнулся мужчина и протянул руку, чтобы погладить меня по голове, но замер в сантиметре от моих волос. Ты же сбежала, да? Я поджал губы. «Да, он прав. Но не только от Фернандо. Я не была готова встретиться взглядом с одним из князей. Заключив сделку с Коулом, я полагала, вампир желает уничтожить Монгомери моими руками. Захотелось выяснить, заодно ли он с ним лисом, Обхитрил ли меня, чтобы спасти брата по крови или же пустил пыль в глаза Блейрсу». Я не видела цели этого вампира, поэтому пусть тоже сомневается во мне. Да, я оставила Фернанда в живых, но при этом отравила и сбежала. Что до Ричарда, я тоже затруднялась назвать его мотивы. Очевидно, напрашивался сам собой. Мужчина принес меня к себе, потому что я ему нравлюсь. Безрассудный доктор влюбился в сумасшедшую пациентку и воспользовался первым же шансом снова вернуть ее под свое крылышко. Но я знала, что все не так, как кажется. И я заплатила жизнью за эту истину. «Кто еще знает, что я здесь?» глянул на вампира из-под «Из клана черной крови никто», — твердо ответил он, и все же коснулся моих волос. «Одно твое слово, и так будет всегда». Я позабочусь, чтобы о тебе забыли. Да, Ричард сделает это. Найдет похожее тело и убедит всех, что я мертва. Будет рядом. Вот только все это мне было уже знакомо. Я не хотела снова проходить через этот ад. Зачем тебе это? Прищурилась с подозрением. Желаешь продолжить исследование Мура? Я хочу помочь. Вскочив, возмутился он. Вылечить тебя от пепла. Он осекся и, сжав кулаки, выдохнул с неприязнью. Это... От... Это внора. А если я не пожелаю оставаться, еще сильнее насторожилась я. Промолчав, он отвел взгляд, приблизился к столику, на котором стоял ровный ряд подписанных баночек. Выбрал одно. Мое последнее изобретение. Продемонстрировал мне лекарство. Я не успел предложить его тебе, потому что Блэрс приказал передать тебя князю Монгомери, «Я не вещь, чтобы передавать меня», — прошупела я. «Ты нуждаешься в заботе и лечении», — проникновенно произнес он и вложил склянку в мою ладонь. Жав своими, посмотрел в глаза. «Клянусь, я сделаю». Все, чтобы исцелить тебя. Выпей это прямо сейчас. Я опустила голову, рассматривая его ухоженные руки и длинные изящные пальцы с прямоугольными ногтями. Прислушалась к себе, пытаясь понять основную причину достущего раздражения. Я нервничала, потому что ситуация походила на тот ад, который мне пришлось пройти. Умура. Или же мне была неприятна привязанность, которую так явно демонстрировал этот вампир. Нет, скорее всего, я просто не доверяла доктору. Хотелось оттолкнуть мужчину, разбить лекарства и покинуть чужой дом. Но куда мне идти? К сестре, которая будет настаивать на возвращение к Фернанду. Даниэла обрела любовь и считает, что Овнер – лекарство от всех бед и страданий. Возможно, в их паре так и было. А что между мной и Монгомери? Начинала принимать причудливые формы. Но главное, больше я не мечтала о месте. Мне требовалось время поразмыслить, как жить дальше и желательно подальше от раздражителя. Возможно, это место — неплохой вариант, чтобы спрятаться и привести мысли в порядок. Глянув на Ричарда из-под я вырвалась и осушила баночку. «Умница!» — нежно улыбнулся вампир и, подавшись ко мне, мягко прикоснулся к моим губам. Надо было ударить наглеца, но меня будто парализовало.